Благодаря ауре враждебности, источаемой заместителем командующего рыцарями Фанатио Синтезис-2 и новоприбывшим рыцарем единства Алиса Синтезис-Сёти, военный совет, который вела как раз Фанатио, начался в 6 вечера в весьма напряженной атмосфере. Коротко представившись, Алиса резко села на стул в первом ряду. Алиса сама. сидящая рядом Эудри неуверенно протянул ей чашку с водой Сирола. А Алиса её взяла, почти выхватила, и одним глотком выпила прохладную кисловато-сладковатую жидкость. Потом протяжно вздохнула и с усилием переключила свои мысли. Так. Высших рыцарей единства, владеющих божественными инструментами, очень мало. Лично Алиса была знакома только с мечом времени Беркули, небесным мечом Фанатио, кнутом ледяной чешуи Элдри и пламенеющим луком Дюсалбертом. Кроме них, божественные инструменты были у прозванного молчином SETA Синтезис 12 и юного рыцаря Lenly Synthesis 27. Однако Алиса с ними почти не встречалась и не знала, какими приемами они владеют. Так или иначе вместе с мечом душистой оливы Алисы, получается семь высших рыцарей. В число оставшихся девяти входили, во-первых, четверо низших рыцарей, не владеющих божественными инструментами, подчиненный напрямую Фанатио круг четырех клинков. Далее, кошмарные девчонки, с которыми даже Беркули не знал, что делать. Ученицы рыцаря Линель Синтезис-28 и Физель Синтезис-29. Сейчас они скромно сидели на стульях с краю, но отправятся они на поле боя или нет, непонятно. Так или иначе, они и остальные рыцари единства, всего 16 человек, это все силы, которые орден может отправить в оборонительную линию. Из офицеров армии обороны мира людей присутствовало человек 30. С боевым духом проблем не было, но одного взгляда хватало, чтобы понять громадную разницу в уровне владения мечом между ними и рыцарями единства. Алиса и другие высшие рыцари само собой. Однако даже из низших рыцарей, скорее всего, любой смог бы в тренировочных боях победить их всех по очереди. За последние 4 месяца я обдумала все возможные стратегии, но... Внезапно раздавшийся голос Фанатио вывел Алису из задумчивости. В конце концов, пришла к выводу, что с нашей военной силой сдержать атаку вражеской армии будет очень тяжело. Если нас окружат, шансов на успех нет. Воспользовавшись длинными и узкими ножнами своего небесного меча как указкой, Фанатио ткнула в одну точку на карте, установленной посреди площадки, где происходило совещание. Как видите, по ту сторону граничного хребта на 10 килолу идет сплошная каменистая равнина. Если нас заставят отступить сюда, 50-тысячная вражеская армия нас окружит и уничтожит. Следовательно, мы должны войти в ведущее к Великим Восточным Вратам ущелье шириной 100 мелов и длиной 1000 и сражаться там. Займем оборонительную позицию, примем лобовой удар и будем перемалывать врага. Вот такой у нас основной стратегический план. Вопросы? Предложения? Тут же руку поднял Элдри, затем встал, качнул светло-фиолетовыми волосами и сдержанным голосом в своей обычной щегольской манере спросил «Если бы, к примеру, вражеское войско включало в себя лишь гоблинскую и орочи пехоту, полагаю, мы смогли бы уничтожить и 50 тысяч, и даже 100. Однако это и они прекрасно знают. В их армии есть отряды огров с сильными луками, и еще более опасные адепты темных искусств. Как мы будем защищаться от дальних атак, которые, я уверен, они будут направлять на нас из-за спин пехоты? Это, конечно, очень рискованно, но… На миг губы Фанатио сомкнулись, и она кинула взгляд в сторону Алисы. Невольно выпрямившись, Алиса продолжила слушать. На дне ущелья сумрак даже днем, на земле нет ни травинки, а значит ресурсов пространства очень мало. Если перед самым началом боя мы их все израсходуем, враг не сможет применять сильные заклинания. После этого смелого предложения Фанатио, рыцари и офицеры разом зашумели. Естественно, это будет относиться и к нашей стороне. Однако у нас священное искусство может применять всего сотни человек. При магическом сражении враг будет расходовать ресурсы гораздо сильнее нас. Несомненно, так можно рассуждать. Однако в плане Фанатио имелось два уязвимых места. Вместо не что возразить Элдри, разрешение высказаться попросил лучник Дю Салберт. Старый рыцарь в золотисто-красных доспехах ровным голосом спросил. «Конечно, слова заместителя командующего Дано верны. Однако мы не только атаковать священными искусствами не сможем. Когда истощится священная сила, мы лишимся возможности восстанавливать жизнь раненым. Не так ли? Поэтому я и сказала, что это риск. Но в нашем лагере собраны все высокоуровневые катализаторы и целительные зелья, хранившиеся в сокровищнице собора. Если мы будем применять священные искусства только для лечения и сочетать их с зельями, катализаторов нам хватит на два, нет, даже на три дня. Ответом на эти слова послужило еще большее количество удивленных возгласов, чем в прошлый раз. О могучей защите сокровищницы Центрального Собора ходили легенды. Чтобы оттуда что-либо выносили, про такое люди слышали впервые. Даже на суровом лице Великого Рыцаря отразилось удивление, и он ничего не ответил. Дождавшись, когда Дюсалберт сядет на место, бурча что-то себе под нос, Алиса встала. «Ещё один вопрос фанате Дано. Выбросив из головы предыдущий спор, она подняла вторую проблему. «Хотя благословение Солос и Террарии в ущелье мало, всё же там не полная темнота, и оно не отделено от земли. Я предполагаю, что за долгие годы там скопилось гигантское количество священной силы. Кто сумеет исчерпать её всю за отведённое нам до начала сражения короткое время?» На этот раз Фанатио ответила не сразу. Прорезающей ограниченных ребят ущелья, конечно, было гораздо меньше, чем лежащая позади лагеря равнина. Но, тем не менее, 100 милов в ширину и 1000 в длину – это немало. Чтобы быстро исчерпать скопившуюся на этой приличной площади священную силу, несколько сотен магов должны одновременно применять высокоуровневые священные искусства. Но, как только что сказала Фанатио, в армии обороны просто не было достаточного количества магов. И если применить сверхмогучие священные искусства, сравнимые по силе с природными бедствиями, Возможно, даже небольшому числу людей удастся исчерпать священную силу. Однако, едва ли после гибели первосвященника-администратора и девочки-мудреца-кардинала остались еще маги, которым это подсило. Но заместитель командующего, пристально глядя на Алису темно-золотистыми глазами, тряхнула своей гривой волос. «Такой человек есть. Всего один на это способен. Но он есть. Один?» Прошептала Алиса, оглядывая воинов армии обороны. Однако следом губы Фанатио произнесли совершенно неожиданное имя. «Это ты, Алиса Синтезис Сёти?» «А? Ты, может быть, сама этого не замечаешь. Но сейчас твоя сила за пределами возможности для остальных рыцарей единства. Если ты ей сейчас сумеешь воспользоваться, ты разорвешь небо и землю. Это поистине божественная сила».